Когда их заставили сбросить в себя внешние формы, то только превратили в еще более тайное и отныне невидимое братство. Свободные строители храма стали еще более независимыми, еще более вольными каменщиками, и позднее мир услышит это наименование в другом произношении – франкмасоны. Но до того времени, когда тайное стало явным, когда о франкмасонах заговорил весь мир, когда в ряды франкмасонов вступить стало так же легко, как купить билет на самолет, до того времени пройдут целые века – И за это время много странных и удивительных событий произойдут за кулисами мировой политической и общественной жизни. Там будет много интересных превращений. Одни будут надевать на себя чужие маски, а другие – снимать.